Часть пятая. Свадьба в Ашхарате. Глава первая. Антракт проснулся от солнечного света. Подобного не случалось уже очень давно. Он почти не открывал окно в потолке с тех пор, как скрыл его от чужих глаз. Да и спать ложился он чаще утром, а вставал к обеду. Зачем ему был невыносимый жар и штарского лета в собственной спальне? Когда-то в этой комнате был сад. Да и окно на весь потолок придумал не он. Все это создала его мама. Королева Ленкара, будучи уроженкой Авелона, попав в страну с теплым климатом, стала собирать семена растений со всего мира, чтобы высаживать их здесь, в северном крыле. Она любовалась цветами днем, а звездами ночью. Будто в насмешку вместе с ней в пожаре погиб сад, и некому было его восстанавливать. Даже ее сын этим заниматься не стал. Господином Северного Крыла Антрак стал в 15 лет, вопреки всем законам. Право на собственность в Эштаре получают только к 20-летию, как и право на брак, если речь шла о мужчине. Но король Эйншартер судил иначе. Когда сын пришел к нему в ночь своего 15-летия, они говорили целую ночь. Тогда король решил отдать ему пострадавшую в пожаре часть дворца, чтобы не утехами... а властью вернуть ему хоть часть себя прежнего. Ремонт в Северном крыле к тому времени был давно завершен. Следов трагедии не осталось, но комнаты и коридоры были пустыми, и словно никто и никогда не жил в этих стенах. Тогда, в пятнадцать, придя сюда впервые после гибели матери, Антракс прикасался к стенам и не узнавал их. Это были какие-то другие стены. Знакомые повороты, линии коридоров — но совершенно чужие залы. Его собственная комната показалась ему коробкой из холодного камня. Эта мысль напомнила ему гробницу, где в саркофагах лежали предки, и по спине прошли мерзкие мурашки страха, самого противного в мире страха по имени смерть. В тот день он окончательно убедился в верности своего решения и к вечеру впервые спрятал лицо под маской. Давая первое своё распоряжение, вопреки опасениям Эмэншарда, все, кто служил королеве, даже уроженцы Штара, вызвали служить несовершеннолетнему принцу. И уже через неделю он так спереехал свою личную гробницу, в которой спрятался стеклянный потолок. Его это смешило и радовало. Он прятался от мира и обретал власть, учился разбираться в людях и понимать их. Именно тогда он попросил и кара остаться и никогда не жалел об этом. Да и теперь не жалел, что его отпускал. Всему было свое время. Просить о помощи тогда и благодарить за нее теперь. А вот о времени для открытого потолка Антракс ничего припомнить не мог. Несколько мгновений он просто лежал, не понимая, почему открыл окно, и он спит в одежде. К нежным рукам, сжимавшими его ладонь, вопросов было еще больше. — Да. только взглянув на Линлайну, он окончательно проснулся и понял, как всё это могло произойти. Не улыбаться не получилось, потому что рядом с ним спала совсем беззащитная принцесса, решившая стать настоящей королевой, а главное, готовая остаться рядом с ним по доброй воле. От этой мысли сразу начинала кружиться голова. Он коснулся губами кончика её носа, заметил, как она во сне улыбнулась и тихо встал. Скоро солнце поднимется в зенит и разбудит ее Стоит распорядиться, чтобы ей принесли завтрак Да проводили проститься с Элиной Надев маску и подобрав с пола трость Антракс, не переодеваясь, вышел и тут же остановился Тихо притворяя за собой дверь У колонны напротив его покоя Стоял граф Шмарн, скрестив руки на груди Опять будете убивать меня? Спросил Антракс спокойно Тот факт, что при нём нет оружия, явно не пугал. Была лишь трость, а он на её владельле могла справиться с мечом графа. Поздно уже убивать, прошептал граф. Рано. Она сама к тебе сбежала, а значит, поздно. Нантракс на считал, что граф преувеличивает значимость её ночного визита, но вступать в спор не стал. Тогда зачем вы здесь, спросил он. Она сказала, что не хочет Вавилон, и символом власти быть не хочет. Антракс кивнул. Ему она сказала то же самое. «Только едва ли она понимает весь смысл своего решения», — продолжал граф. «Даже ее отец считал, что женщине не место у власти». «Так считают большинство мужчин». Антракс подошел к графу и жестом предложил пройтись к небольшому балкону, открывающемуся во внутренний двор, изрезанной каменными дорожками. «Ее не учили ровным счетом ничему, что может быть полезным в правлении», — продолжал граф. «Вот ты сам когда впервые столкнулся с политикой?» Антрас едва не рассмеялся. «Моя мать вышла замуж за три недели до моего рождения, потому что для обоих моих дедов факт ее беременности был недостаточной причиной для заключения политически значимого брака между наследницей Авеллона» и сына Маштарского короля», — сообщил он спокойно. «Этот факт крайне затрудняет мой ответ на ваш вопрос». «Я как-то не подумал, что ты сам по себе политический скандал, но ее-то берегли от всего этого». «Я понимаю. Не волнуйтесь, я готов стать ее наставником в этом непростом пути». Граф фыркнул. «Тогда я поеду прямиком в Рейн», — сообщил он. «Прямо сейчас». Не дожидаясь её пробуждения, граф рассмеялся и показал принцу записку, достав её из внутреннего кармана расстёгнутого камзола. Антрак взял её и быстро пробежался взглядом по большим округлым буквам с завитками. Прости меня, дядя, но я никуда не поеду. Я хочу остаться здесь с принцем Антраксом, потому что я верю ему, даже если он так и останется холодной маской. Она явно не собиралась со мной прощаться, усмехнулся граф. Так что я не буду терять времени. Пока антракт схмурился, глядя на изящные буквы, шмарно удалился. Этот человек умудрился разобраться даже в коридорах дворца Эшхарата. Он не любил прощания, потому как обычно исчезал так, чтобы все понимали, что он уехал, но не успевали осознать, когда и как это произошло.